Глава двадцать первая «Пориальто, в час полночи, я брожу с своей думой. Там мы встретимся с тобою». Спасенная Венеция Придя к себе в гостиницу, под влиянием мрачных, хотя и смутных предчувствий, я, заперся в своей комнате, и отпустил Эндрю, который настойчиво звал меня еще в церковь святого Эноха, где, по его словам, проповедовал другой превосходный пастор, взыскующий погибших душ. Но я отклонил его предложение и, оставшись один, стал серьезно обдумывать, какие меры следовало мне принять. Суеверие никогда не принадлежало к числу моих слабостей — Но я полагаю, что бывают минуты, когда человек, сознавая в счету всех усилий разума, способен с отчаяния податься внушением инстинкта и фаталистически довериться игре слепого случая. В жестких чертах шотландского негацианта было что-то положительно отталкивающее. Отнестись к нему откровенно значило бы пойти наперекор всякой осторожности и правилам физиогномики – В то же время предостерегающий голос и загадочная фигура, исчезнувшая подобно тени под мрачными сводами, где всё напоминало о смерти и тленности земного, оказывали магическое действие на пылкое воображение молодого человека, который вдобавок, прошу не забывать, имел претензию быть поэтом. Если меня действительно подстерегала опасность, как мог я узнать, в чём она заключалась и предотвратить её... не повидавшись с неизвестным доброжелателем, у которого, по-видимому, не было оснований злоумышлять против меня. Правда, Рашлейк с его кознями часто приходил мне на ум, но я так быстро покинул Асбальд и очутился в Глазго, что он, конечно, не мог узнать о моем прибытии сюда, а тем менее успеть подстроить мне какую-нибудь западню. По своему характеру я был смелый и доверчив, Силен и деятелен от природы, да к тому же довольно ловко владел оружием по примеру французской молодежи. Меня решительно не пугала встреча с любым противником. Убийства из-за угла не были в ходу в ту эпоху между шотландцами. Место, выбранное для свидания, оказывалось слишком людным, чтобы опасаться открытого нападения. Одним словом, я решился пойти в полночь к мосту, а потом действовать сообразно дальнейшим обстоятельствам. «Не скрою от тебя трэшем того, в чём я не хотел признаться тогда даже самому себе. У меня явилась в сущности довольно неосновательная надежда, что всё это загадочное происшествие имеет какую-то связь с Дианой Вернон. Она одна назойливо шептал мне внутренний голос, знал о моей поездке в Глазго. От неё я слышал, что у неё были друзья в Шотландии». что она пользовалась здесь некоторым влиянием, и от нее же получил перед нашей разлукой талисман, которому должен был прибегнуть в случае крайности. Кто же, кроме Дианы Вернон, располагал после этого средствами разузнать и предупредить меня об опасностях, угрожавших мне со всех сторон? Такая догадка при всей ее сомнительности опять и опять приходила мне на ум. Перед обедом я повторял себе это предположение нерешительно, но, сидя за своей скудной трапезой, стал находить его уже довольно вероятным, а еще немного спустя оно перешло у меня в твердое убеждение, чему, пожалуй, отчасти способствовали несколько выпитых мною рюмок превосходного вина. Опасаясь, однако, слепо поддаться соблазнительной мечте, я сделал над собой геройское усилие, оттолкнул прочь вино... отодвинул тарелку и, схватив шляпу, вышел на воздух, чувствуя потребность освежиться. Тем не менее попытка уйти от собственных мыслей не удалась. Настроение, которое я старался с себя стряхнуть, очевидно овладело мною так сильно, что я бессознательно повернул к мосту через Клайду, где незнакомый руководитель назначил мне свидание. Но хотя я не садился обедать до окончания вечерней службы, уступив в этом случае религиозной совестливости моей хозяйки, которая считала грехом подавать на стол горячие блюда между двумя воскресными проповедями и, кстати, припомнил предостережение неизвестного не выходить из дому раньше сумерек, однако до назначенного им срока оставалось все-таки еще много времени. Долгое ожидание, как ты сам можешь себе представить, было очень тягостно, Не сумею тебе объяснить, каким образом скоротал я эти томительные часы. Группы прохожих, молодых и старых, двигались по обширному лугу, растелающемуся на северном берегу Клайды, или медленно проходили по мосту. Этот луг одновременно служил местом для беления тканей и для прогулок здешних жителей. На лицах гулявших выражалось благоговение перед святостью воскресного дня». Я отлично помню, что меня поразило это общее настроение публики. У некоторых оно, пожалуй, было притворством, но у большинства казалось вполне искренним и умеряла веселость бойкой молодежи, придавая в то же время более солидности пожилым, которые воздерживались от громких споров и резких речей. Поэтому многочисленная толпа народа держала себя удивительно чинно и тихо. Немногие оставались подольше на прогулке, несмотря на дивную погоду и красоту окружающей местности. Большая часть глазговских горожан спешила домой на отдых. Человеку, привыкшему видеть, как проводят воскресенье за границей, даже среди французских кальвинистов, это казалось чем-то странным, напоминавшим иудейство, но в то же время невольно трогало душу. Действительно, эти люди неуклонно соблюдали святость дня, посвященного Богу. Я инстинктивно почувствовал, что привлеку на себя нелестное внимание и, пожалуй, подвергнусь осуждению, если буду прохаживаться взад и вперед по берегу реки, а потому счел за лучшее повернуть на уединенную тропинку. Мне доставляло удовольствие бродить на удачу по незнакомым местам, скрываясь от любопытных взоров. Многочисленные аллеи, обсаженные деревьями по образцу Сент-Джемского парка в Лондоне, пересекали по всем направлениям обширный луг, что облегчало мою ребяческую забаву. Пройдя по одной из них, я услыхал, к немалому удивлению, резкий голос Эндрю Ферсервиса, высокий диапазон которого не особенно соответствовал общему набожному настроению. С моей стороны было, может быть, не совсем благовидно юркнуть при этом в кусты, но у меня не оказалось иного средства избегнуть бесцеремонной назойливости и несносного любопытства моего проводника. Когда он поравнялся со мною до моих ушей, долетел его разговор с мужчиной серьезного вида в черном сюртуке, широкополой шляпе и женевском плаще. Эндрю разглагольствовал с большим увлечением, набрасывая характеристику какого-то третьего лица, в котором, несмотря на уязвленное самолюбие, я должен был узнать самого себя, хотя и в карикатурном виде. «То есть я вам скажу, мистер Гаморго», — говорил садовник, — «чудак он большой руки, поверьте моему честному слову». Нельзя сказать, чтобы у него не было ни крошки здравого смысла. Иногда он толкует как будто и рассудительно. Но на чём он помешан, так это на дурацком стихотворстве и разных поэтических бреднях. Какой-нибудь заглощший парк, видите ли, ему милее самого роскошного цветника. Он будет по целым часам любоваться скалой, торчащей над ручьём, и не заметят прекрасно сделанного огорода с полезными овощами. Это ему, понимаете, все трын-трава. Эдакий ведь верхогляд. Он готов с утра до вечера вести пустые разговоры с глупой девчонкой, этой Дианой Вернан, которую было бы правильнее назвать Дианой Эфесской, потому что она немногим лучше язычницы. Да что я говорю, лучше хуже попистка, завзятая попистка. Так вот, наш молодчик готов без конца разводить перед ней турусы на колёсах, вместо того, чтобы беседовать с теми, кто может преподать ему спасительное наставления. Хотя бы взять, к примеру, вас, или меня, мистер Гаморро, или другого благочестивого опытного человека. Так нет ведь, сэр. Благие-то советы и разумные слова ему небось не по нутру, до того он заражён тщеславием. Знаете ли вы, что брякнул мне однажды этот молокосос, несчастное ослеплённое создание? Он выразился, что псалмы царя Давида очень поэтичны. Точно святой псалмопевец подбирал трескучие рифмы и сочинял такую же чепуху, как он сам под видом стихов. Эдакое ведь нечестивое рассуждение, прости Господи. Да две строчки Дэви Линдсе стоят больше того, что этот бумагоморатель успел накропать во всю свою жизнь». Слушая такие превратные толкования моих свойств и занятий, я, конечно, испытывал сильное искушение выскочить из своей засады и хорошенько проучить мистера Ферсервиса. Гулявший с ним солидный мужчина только изредка вставлял в его речь неопределённые замечания вроде «Скажите, пожалуйста». «Может ли это быть?» Лишь один раз он произнес несколько слов, которых я не расслышал, но смысл его фразы пояснил мне ответ моего проводника. «Так неужели вы полагаете, что его можно образумить? Кто же бы тогда остался в дураках, как не Эндрю? К тому же он такой бешеный, что только держись, не дать не взять старый бык Джиля Гиттертёпа!» Помните, бывало... «Стоит махнуть перед ним красной тряпицей, как он взбесится и готов поддеть вас на рога? Вы говорите, урезонить его. Да разве мало я с ним бился? Сам-то по себе он добрый малый, только нужен для него хороший присмотр. А уж как сорить деньгами, страсть! Они так и уплывают от него, как вода. И то сказать, не дурно находиться при нем, когда он держит кошелек в руках, а это случается частенько». «Мне даже его жаль. Я искренне привязан к этому ветрогону, мистер Гаморго. Поверьте честному слову, но что же вы хотите?» Остальная часть этой поучительной беседы не могла дойти до моего слуха. Мистер Ферсервис опомнился и понизил голос, чтобы не нарушать благочиние. Впрочем, вспышка досады у меня вскоре прошла, и я поспешил успокоиться на том, что сам был отчасти виноват, если услышал о себе такие нелесные вещи. шпионом всегда угрожает подобная неприятность. Каждого господина разбирают по косточкам собственные слуги, и никто не избежит пристрастных суждений. Это маленькое интермеццо имело, однако, свою хорошую сторону, потому что помогло мне отчасти скоротать время, оставшееся до полуночи. Сумерки сгущались. Возрастающая темнота придала широкой тихой многоводной реке, привольно разлившейся в своих берегах, сначала тёмный и однообразный колорит, а потом какой-то тускло-свинцовый оттенок, когда на небе взошёл бледный месяц. Массивный старинный мост через Клайду выступал теперь в неясных очертаниях, напоминая собою тот, который был переброшен через Багдадскую долину и воспет мерзою в его несравненном видении. Каменные арки, расплывавшиеся во мраке, как и линии берегов, казались скорее пещерами, поглощавшими тёмные воды реки, чем сквозными пролётами. По мере того, как надвигалась ночь, всё кругом затихало. Только изредка по набережной мелькал огонёк фонаря в руках запоздалых пешеходов, которые спешили маленькими группами по домам, чтобы после воздержания и молитвенных упражнений целого дня поужинать в дружеской компании. Единственное удовольствие, какое строгие пресвятыриане позволяют себе в воскресный вечер. Или порой раздавался стук конских копыт, и одинокий всадник проезжал мимо. То был сельский житель, который провёл праздничный день в городе, а теперь возвращался к себе в имение. Наконец, всё смолкло, и я мог, не стесняясь, продолжать свою одинокую прогулку по берегам Клайды среди торжественного безмолвия, нарушаемого лишь боем часов на церковных колокольнях. По мере того, как проходило время, моё нетерпение становилось всё мучительнее и делалось почти невыносимым. Я начал задавать себе вопросы. «Уж не сыграл ли кто-нибудь со мной глупой шутки?» Не был ли тот странный человек в церкви сумасшедшим и не строил ли мне козней какой-нибудь негодяй? Все эти мысли проносились у меня в голове, покуда я прохаживался по маленькой набережной или у входа на мост в тревожном и крайне неприятном состоянии духа. Неопределенность моего положения была томительна, почти несносна. Наконец, с кафедрального собора святого Мунго раздались двенадцать ударов, повторённые остальными церквями, точно послушными подчинёнными. Едва успел замереть гул этого заунывного боя, как на мосту появилась человеческая фигура, направлявшаяся от южного берега реки. То была первая живая душа, которую я увидал в продолжении двух последних часов. Я пошёл навстречу этому человеку с таким чувством, точно моя судьба зависела от нашей встречи, До того меня истомило долгое мучительное ожидание. Пока мы оба подвигались таким образом один к другому, я мог заметить, что незнакомец был скорее ниже, чем выше среднего роста, но, очевидно, коренаст, мускулист кутался в плащ, какой обыкновенно надевают для верховой езды. Я замедлил свои шаги и почти остановился, поравнявшись с ним, в надежде, что он заговорит со мной. Но к моей величайшей досаде прохожий прошел мимо, не сказав ни слова, а у меня не было повода окликнуть его первому. Когда мы разошлись, я остановился и посмотрел ему вслед, не зная, догонять ли мне его или выждать, что будет дальше. Он достиг почти до северной оконечности моста, потом остановился в свою очередь, посмотрел назад, повернулся и направился ко мне. Я решил не давать ему на этот раз случай отмалчиваться, как привидению, которое, по словам суеверных людей, никогда не заговорит первым, но ждёт вопроса. «Поздненько вы гуляете, сэр», — произнёс я, когда мы сошлись вторично. «Я пришёл на свидание, сэр», — последовал ответ. «Надеюсь, и вы так же, мистер Асбальдистон». «Значит, это вы сами назначили мне прийти сюда в такой необычный час?» «Да», — отвечал тот. «Следуйте за мною, и вы узнаете, зачем я вас звал». «Прежде чем следовать за вами, я должен узнать ваше имя и ваши намерения». «Я человек», — был ответ. «А мои намерения относительно вас вполне дружеские». «Человек?» — воскликнул я. «Это слишком краткое определение». «Оно вполне достаточно для того, кто не может объяснить ничего больше», — заметил незнакомец. «У кого нет ни имени, ни друзей, ни денег, ни отечества, тот вправе называться только человеком. А больше этого не могут сказать о себе и те, у кого есть все эти блага». «Во всяком случае, человек — чересчур общее понятие, и вы сказали слишком мало, чтобы внушить доверие незнакомому лицу». К сожалению Это всё, что я в силах вам сообщить. Вы свободны следовать за мною или оставаться в неведении того, что я хотел вам передать. «Но почему бы нам не объясниться с вами тут же?» — спросил я. «А потому что вы должны удостовериться собственными глазами в справедливости моих слов. Выбирайте любое. Или следовать за мною, или уйти, не получив от меня никаких сведений». Это звучало слишком кратко, решительно, почти сурово, и, конечно, не могло внушить мне особого доверия. «Чего вы боитесь?» — нетерпеливо продолжал незнакомец. «Неужели вы воображаете, что кому-нибудь нужно посягать на вашу жизнь? Я ничего не боюсь», — отвечал я с твёрдостью, хотя и не вполне хладнокровно. «Пойдёмте, пожалуй, куда вам угодно». Против всякого ожидания мы повернули к городу, и стали скользить, как призраки по пустым безмолвным улицам. Высокие разукрашенные фасады с замысловатыми орнаментами и наличниками окон казались ещё выше при тусклом свете луны. Несколько минут мы не говорили ни слова. Наконец мой путеводитель прервал молчание. «Вам не страшно?» «Я отвечу вашими же словами. Чего мне бояться?» «Но ведь вы доверились незнакомцу, может быть, недругу». и в таком месте, где у вас нет друзей, а врагов много. «Я не боюсь ни вас, ни их. Я молод, ловок и вооружён». «А я безоружен», — отвечал незнакомец. «Но это ничего не значит. Мужественная рука обойдётся и без оружия. Вы говорите, что ничего не боитесь? Однако, если б вы знали, кто идёт с вами рядом, то, пожалуй, содрогнулись бы невольно». «С какой стати?» — возразил я. — Повторяю вам, я не боюсь ничего такого, что вы можете со мною сделать. — Ничего, что я могу с вами сделать? — Пусть будет по-вашему. Ну а вы не боитесь последствий, которые могут произойти из того, что вы идёте вместе с человеком, одно имя которого, произнесённое шёпотом в этой безлюдной улице, способно заставить сами камни сдвинуться с места и закричать «Хватайте его!» Да знаете ли вы, что половина жителей Глазга разбогатели бы, если бы им посчастливилось захватить меня живьём, потому что правительство выдало бы им громадную сумму за мою голову, а моя поимка произвела бы в Эдинбурге ликование, как известие о громкой победе, одержанной во Фландрии. «Но кто же вы такой, если ваше имя способно наводить ужас?» — допытывался я. «Я вам не враг». Иначе я не повёл бы вас в такое место, где меня сейчас заковали бы в цепи, если б я был узнан». При этих словах я остановился как вкопанный, а потом отступил назад, чтобы хорошенько взглянуть на своего спутника, насколько позволял окружавший нас полумрак, а также приготовиться к неожиданному нападению. «Вы сказали, — заметил я, — с одной стороны слишком много, с другой слишком мало». «Слишком много, чтобы я мог доверяться дольше незнакомому лицу, так как вы сами сознаётесь, что подлежите каре правосудия, и слишком мало, если вы не докажете, что вас несправедливо преследует строгость закона». Когда я кончил, он сделал шаг ко мне. Я инстинктивно попятился, хватаясь за рукоятку шпаги. «Как?» — воскликнул он. «Неужели вы хотите обнажить оружие против безоружного, да ещё вдобавок вашего друга?» «Мне неизвестно, насколько верно то и другое», — ответил я. «Говоря по правде, ваши речи и обращения заставляют меня усомниться как в первом, так и во втором». «Вы говорите, как мужчина», — заметил мой провожатый. «Я уважаю тех, чья рука всегда готова к самозащите. Хорошо, я буду откровенен с вами и скажу, что веду вас в тюрьму». «В тюрьму?» — воскликнул я опешив. «По какому праву? За какое преступление?» «Ну нет». Вы скорее отнимете у меня жизнь, чем свободу. Извините, я вам не поддамся и не сделаю больше ни шагу вместе с вами». «Я веду вас в тюрьму не для того, чтобы посадить под замок», — возразил он, гордо выпрямляясь. «Ведь я не полицейский и не агент шерифа. Мне нужно только, чтобы вы повидались с заключенным, от которого вам предстоит узнать, какой опасности вы подвергаетесь в настоящее время. Вы рискуете очень мало». при этом посещений, тогда как мой риск громаден. Впрочем, это вас не касается. Я готов рискнуть собою ради вашей пользы, потому что люблю пылкую молодёжь, которая не знает иного защитника, кроме своего меча. Во время этого разговора мы дошли до главной улицы и остановились у обширного здания из тёсанных камней с железными решётками в окнах, насколько мне удалось рассмотреть. Да... — сказал незнакомец, переходя к своему национальному наречию и становясь сообщительнее. — Дорого бы дало городское начальство и судебной власти Глазга, чтобы я сидел за этими решётками в кандалах и наручниках, вместо того, чтобы разгуливать, как теперь, на свободе, подобно дикому оленю. Но и то сказать. Мало вышло бы проку, если бы они сковали мне обе ноги и прицепили к ним железные гири, потому что... «Раньше наступление утра я улизнул бы уже отсюда, оставив свою камеру пустую. Однако пойдём. Зачем вы остановились?» Он постучал в низкую калитку, из-за которой ему отозвался сонный голос. «Кто там? Чё вы ломитесь? Кой чёрт принёс вас в такую пору? Ведь ночью нет впуска. Это у нас не дозволено!» Ленивый тон этих слов явно доказывал, что сторож снова собирается залечь спать, однако мой спутник произнёс громким шёпотом. «Эй, дуголь Неужто вы позабыли, Григораха?» «Забыл? Да чёрт меня подери, если так!» — последовал торопливый ответ. И я услыхал возню за калиткой. Сторож, очевидно, собирался отпирать замок. Они обменялись несколькими словами с незнакомцем на совершенно неизвестном мне языке. Засовы были отодвинуты с большой осторожностью, чтобы не произвести подозрительного шума, и мы вступили в сени Глазговской тюрьмы. То была небольшая сторожка с толстыми стенами, узкая лестница вела оттуда наверх, а несколько низких дверей с железными засовами и слуховыми окнами с железной решеткой вероятно вели в помещение нижнего этажа. По голым каменным стенам были развешаны кандалы, цепи и другие принадлежности подобного рода, предназначенные для узников, а рядом с ними винтовки и пистолеты старинной конструкции и другое оружие для нападения и обороны. Попав так неожиданно, украдкой, почти насильственно в одну из шотландских тюрем, похожих на настоящие крепости, я невольно вспомнил моё приключение в Нортумберленде, И все страшные происшествия, которые снова без всякого повода с моей стороны, могли привести меня к нежелательному столкновению с строгими законами страны, куда я прибыл мирным путешественником.